от лейбористской партии, примкнув к ее левому крылу, которое не жаловало ни правых, ни советских, ни своих коммунистов. Но почил вождь народов, страна советов сменила гнев на милость, и не слишком зловредных лейбористов снова приняли в лона и допустили в совпосольство, ведь святое знамя интернационала не виновата, если к нему прикасались грязные руки. Причли не давал мне почевать на лаврах и обуржуазиваться в сытой Англии. Посмотрите, как живет рабочий класс. Пообщайтесь с трудящимися. Побродите по тусклому, обшарпанному ист-энду. Зайдите в квартирку, где ютятся по несколько человек. Вокруг нищета, и люди еле сводят концы с концами, болеют и мрут, как мухи. А от сырости и грязи везде паутина. Под ногами на перегонке бегают тараканы и крысы. Вот вам истинная Англия. Это не ваш гайд-парк и омар в ресторанешке Прюнье. Стыд охватывал меня. И из цветущего Уэст-Энда я перемещался на трубе в уайт и прилегающие к нему кварталы. Дома грязноватого цвета, навалы белья на веревках, Суетливые женщины со злыми взглядами, крикливые дети с голыми задницами. Стыдно сказать, но испытывал я только омерзение. Хотелось дать дёру и никогда больше не видеть эти рожи. Правда, в Москве с трудящимися мне тоже не везло. Да и где их найти? Идеальных рабочих. Прилеплялись порой в пивных, но мычание было взаимным. В основном пролетариат проявлялся во времена капитального ремонта, засорение канализации, всевозможных протечек и утечек. Пролетарии вваливались, скачаясь дыша перегаром, топали грязными сапогами по паркету, нагло и приторно выпрашивали деньги и совсем не походили на рабочую династию журбяных. Конечно, из уст моих ни разу не вырвалось ни слова критики — в адрес славных рабочих. Однако мне остановилось не по себе, когда Джон превозносил достижения Советского Союза. Тогда я деликатно замечал, что у нас немало серьезных проблем. В ответ Джон махал рукой и смеялся. «Конечно, у вас есть проблемы, но они временные. Не забывайте, какой разрыв всегда был между Россией и Англией. Вы же покрыли его в кратчайший срок». Даже враг России Черчилль признавал, что вы прошли путь от Сахи до полета в космос в мгновение ока. К мнению Черчилля я прислушивался с почтением и с удивлением. Как он смог поверить Сталину на переговорах в Ялте? Неужели он действительно считал, что жестокий диктатор намерен соблюдать соглашение? Мне повезло однажды увидеть кумира всей Англии, жившего рядом с Гайд-парком, и в назначенный час позировавшего почитателем. Он стоял, как скульптура в окне своего особняка. Из предельно растянутого рта торчала пресловутая сигара. Все это при хорошем воображении напоминало улыбку. Внизу щелкали камерами фотографы, и жидко аплодировала кучка людей. Позже на одном из банкетов я встретил личного секретаря Черчилля, объяснившего, что его патрон давно уже не пил и не курил. а сигару ему вставляли в рот для сохранения имиджа, зачем ранить чувства консервативных англичан, привыкших к неизменности привычек своего почти бессмертного лидера. Англия заснула, — жаловался Джон и тяжело вздыхал. Весь мир идет к социализму, а она спряталась в свой панцирь, как черепаха, и спит в своем дремучем прошлом. На миг она проснулась во время войны, «Майкл, вы не представляете, как я хохотал в Орденнах, отведав кусок мяса. Знаете, что это такое, капитан Джон?» — спросил Кок. «Это кошка. Самая настоящая кошка. Представляете? Кошка!» а, «Кажется, я это уже рассказывал». Особенно Джон ненавидел интеллектуалов Оксфорда и Кембриджа. Сам он лишь окончил школу, что не помешало ему написать несколько книг на темы парламентаризма. А британскую прессу просто не выносил на дух, считая насквозь лживой и продажной.